Жил в городе Дели, богатый водонос и звали его к андерпакету, жил, богатый водонос, жил, богатый водонос жил, жил, жил, жил, богатый водонос, да разлюлюшечки мои, да три татушечки мои, да богатый водонос, да разбогатый водонос. Сейчас нападать бы кому страх и злобу сорвать, то ли Оленьку отлупить вот тебе колобашки, а не то разбежаться да теще под жопник вдарить, пусть потом два часа колышется.